Глава седьмая. Максим торопливо пролистал дневник до конца и несколько раз перечитал последнюю запись. Я видела его. Он точно приходил за мной. И это не сон, не сон. Внизу приписка. Москва, 2010 год. В центре листка портрет молодого мужчины, нарисованный простым карандашом. Короткие волосы и усы заштрихованы тщательно с нажимом. Темные зрачки широко поставленных глаз несколько раз перечеркнуты крест-накрест. «Интересно, кем он бабушке приходится? И зачем глаза зачеркнуло? А лицо...» Максим отложил дневник, перевернулся на спину и уставился в потолок. Точно где-то видел. Но где? Не найдя ответа, он сходил на кухню за чаем, проверил, закрыта ли входная дверь, вернулся к себе, улегся на живот поверх покрывала и погрузился в чтение. Милан, 1969 год. Ах, как восхитительно пахло по утрам сдоба из открытого Настежа окна нашей скромной комнаты в отеле. На завтрак нам позволяли выпить крохотную в пять глотков чашку кофе с ароматной булочкой, закрученной в ракушку. Я аккуратно отщипывала от нее кусочки, стараясь не уронить на блюдце ни крошки. Каждая держала во рту, пока он не растворялся оставляя на языке привкус корицы и ванили. Блаженство не нарушал даже колкий взгляд руководителя следовавшего за нами повсюду. Вот и сейчас Федотов сидел через стол у большого окна с витиеватой чугунной решеткой и делал вид, что читает газету. Я дала ему прозвище «Нянечка». За назойливые «Проходим, проходим, товарищи, побыстрее», произносимые всякий раз у очередного памятника, где наша группа задерживалась дольше положенного. Эту фразу обычно повторяла техничка Ильинишна, зорко следившая, чтобы при входе в школу ученики тщательно вытирали ботинки, а расстеленную у порога мокрую тряпку. Я шла по улице Джузеппе Верди. Колени дрожали, пятки ныли от натоптышей, а сама я задыхалась от счастья. Задолго до стажировки я мечтала пройтись по выложенным брусчаткой итальянским улочкам. Улочкам, где прошлое навсегда сшито с будущим лёгкими стежками, скользящих по узким каналам венецианских гондол. Невозможно не полюбить всем сердцем Италию, страну, где жили и творили боги оперного искусства – Деницетти, Рассинь, Верди, Пучинь. Мне так хотелось скачать на колесницу, что украшало под самой крышей фасад театра «Ласкало», и мгновенно перенестись в манящую молчаливыми базиликами и таинственными замками оперную «Мекку». Фотографии театра я раздобыла на толкучке, в год, когда поступала в Свердловское музыкальное училище – Зрительный зал в форме подковы блестел позолотой и манил красным бархатом ложь, а многоярусная сверкающая люстра. Я буквально слышала, как позвякивают ее подвески из богемского хрусталя. Я молилась заветному снимку перед каждым экзаменом, твердо веря, что он принесет мне удачу. В 64 многостроль на в Свердловск в составе труппы Большого театра приехал профессор Московской консерватории Полуяров Арнольд Маркович. Он любезно согласился провести мастер-класс в нашем училище. Узнав об этом, я побежала в деканат и попросила записать меня на прослушивание. «Хорошо помню тот день». Утром от волнения даже чаю не смогла выпить, несмотря на уговоры тетушки. мысли мои дело, чаи распивать? На мастер-класс выбрали четверых выпускников, а меня, третьекурсницу, допустили в виде исключения. Я непременно должна показать себя с лучшей стороны. Накануне мучительно долго подбирала наряд. Металась между маркизетовым мамином платьем с едва заметной штопкой на рукаве и тетушкиным костюмом из перелицованной военной формы погибшего на войне дядюшки. Тетушка настаивала, чтобы я выступала в костюме. Но разве можно исполнять каватину у в этой робе? Нет, я и слышать не хотела, ее одергивающее, скромность украшает человека. О том, что скажут люди, подумай в другой раз. Сошлись на платье и пиджаке от костюма. Он очень кстати прикрывал золотанный рукав. Тетушка достала из шифонера мамины концертные туфли, бережно завернутые в старую газету. В заполненном студентами и педагогами малом зале было душно. У рояля, откинувшись на спинку кресла, восседал профессор Полуяров. Курчавая шевелюра под стать пышной бороде, черный смокинг, и кокетливая красная бабочка в мелкий горошек. Вальяжная поза выдавала в нём человека, знающего себе цену. Рядом, подобострастно склонившись, стоял наш грозный декан с неестественно олеющими щеками. Он что-то говорил на ухо профессору. Тот снисходительно кивал, иногда взирая на собравшихся из-под кустистых бровей. Внезапно я разволновалась до дрожи в коленках, И тут же разозлилась на свою трусость. Не хватало еще перед московским гостем опозориться. «Ну уж нет, я докажу всем, что пение – моя стихия!» Первых трёх студентов профессор слушал, прикрыв глаза. Он покачивал головой в такт музыки и едва уловимо дирижировал пухлой рукой. На среднем пальце поблёскивало крупным камнем кольцо. Сделав пару замечаний по поводу дыхания, Полуяров поблагодарил учеников, как мне показалось, с равнодушием. Когда очередь дошла до Кати Зотовой, Арнольд Маркович прервал её на половине арии, сказав, что тоску так не исполняют. Зотова захлопала ресницами и уставилась на своего педагога, сухонькую Матильду Генриховну, с вечно обиженным лицом. Та густо покраснела, открыла рот, видимо, намереваясь что-то сказать, и быстро отвернулась к стене. Профессор встал и неожиданно запел арию в своей тесситуре Казалось, мягкий тембр его голоса окутывал меня королевской мантией из пурпурного венецианского бархата. И если бы я сама не слышала, как он, бас, поёт сопрановую арию, ни за что бы не поверила, что это возможно. Я невольно встала и громко воскликнула. «Как вы это делаете?» В моих глазах профессор Полуяров мгновенно стал небожителем. Видимо, порыв мой был расценён как нечто большее, чем заинтересованность студентки работой маэстро, потому что Арнольд Маркович замолчал и внимательно посмотрел на меня. И странно, волнение ушло, сердце перестало колотиться, беспорядочные мысли прекратили попытки привести разум в чувство. Никакого страха, только дикое желание петь – «Петь прямо сейчас!» Я скинула пиджак и ринулась к сцене, неуклюже наступая непривычно высокими каблуками на ноги сидящим людям. «Разрешите, пустите!» Взоры всех обратились в мою сторону. Профессор удивленно взглянул на декана. Тот приподнялся со своего места. «Вы позволите, Арнольд Маркович?» «Да, да, прошу вас!» Полуяров сел в кресло и заложил ногу на ногу на долю секунды я задержалась освобождая подол платья застрявший между скамьями замешательство хватило чтобы беспокойство коварной гадюкой зашевелилось где то под ложечкой я подняла голову арнольд маркович смотрел на меня с ободряющей улыбкой и испуг окончательно ретировался словно побежденный противник покинул поле боя И я взбежала по ступенькам на сцену, бойко стуча туфлями по паркету, повернулась лицом к зрителям, коснулась спиной изгиба крышки рояля, сглотнула слюну и кивнула концертмейстеру. Томительными вздохами зазвучало вступление. Стены зала словно раздвинулись. Спертый воздух разбавила прохлада вечернего парка. Я видела заброшенный фонтан, унесший в царство призраков несчастную девушку, пронизывающую предвкушение встречи с любимым. Гордо выпрямившись, я запела. Сладкий звук его голоса поразил меня. Ах, этот голос вошел в мое сердце. Когда я закончила, в аудитории воцарилось безмолвие. Стук моего сердца, должно быть, слышали на галерке. Катя Зотова, все это время стоявшая рядом, всхлипнула и выбежала из зала. И вдруг Арнольд Маркович захлопал. Аплодисменты подхватили сначала на последнем ряду, потом сидевшие впереди, за длинным столом, педагоги. И вот уже волна оваций окатила меня с головой. Щеки пекло. Во рту пересохло, кончики пальцев дрожали. Я с трудом осознавала, где нахожусь. Полуяров вскочил и забегал по сцене. Сплеснул руками, остановился, потеребил бороду. Снова забегал. Я боялась пошевелиться. По рядам пошел шепоток. Арнольд Маркович замер. Лицо его раскраснелось. Он громко произнес Все жизни наслаждения с тобою разделю. Вся жизнь улыбкой неба отныне станет нам. Золото вашего голоса обернуто в красный бархат. Я перестала дышать. Ласкала. это знак. Полуяров опять кружил по сцене. Он говорил отчетливо, глядя в зал вам милая барышня стоит всерьез подумать о карьере оперной дивы дас вас ждет большое будущее мне казалось будто кроме нас с ним в аудитории никого не было я вцепилась в приподнятую небольшой опорой крышку рояля голова кружилась только бы не упасть. Арнольд Маркович еще раз посмотрел на меня, взъерошил волосы, неловко пожал протянутую руку декану, подскочившему к нему, и поспешно покинул зал. Декан выбежал следом. Что было потом, я плохо помню. Кажется, меня поздравляли. Мелькали лица, радостные и не очень. Домой я приехала за полночь. Отмахнулась от дежурившей у дверей тётушки. Не до расспросов и ужина сейчас. Машинально умылась, разделась и провалилась в сон, едва коснувшись головой подушки. На следующий день я ждала начала занятий в коридоре перед классом. Поодаль у окна собралась толпа старшекурсников. Они поглядывали на меня с нескрываемым интересом и шушукались. Это она. Их любопытство будоражило. И, честное слово, мне нравилось чувствовать себя в центре внимания. После первой пары меня пригласили в деканат. Секретарь протянула записку с мелким убористым почерком. «Заканчивайте поскорее училище. Жду вас на следующий год в Московской консерватории. Как приедете, сразу разыщите профессора Полуярова А.М. Помогу с общежитием». Позор на вступительных экзаменах я помню хорошо. Не добрала всего два балла. С профессором Полуяровым увидеться не удалось. Зимой его нашли мертвым в собственном доме. Поговаривали, что ограбление, жил он на широкую ногу. Поступление в Свердловскую консерваторию не принесло радости. Я замкнулась в себе и без устали занималась, отгородившись шорами от любых увеселений. Я не ходила на студенческие вечеринки и капустники, отказывалась всякий раз, когда по субботам подруги звали на танцы в Дом культуры. За спиной меня называли «Зубрилкой» а после отчётных концертов я ловила на себе восхищённые взгляды однокурсников и удовлетворённый своего педагога. Я видела сцену Ласкала. Она стала моей путеводной звездой, моей одержимостью. Перед сном я всегда мысленно разговаривала с Арнольдом Марковичем. Мне казалось, что он и после смерти оставался моим незримым учителем, Я делилась событиями прошедшего дня, просила подсказать, как быстрее выучить сложное место в романсе или арии. Однажды он пришел ко мне во сне. Образ слегка расплывчатый, лица я толком не разглядела, но это точно был профессор Полуяров. Тот же фраг, бабочка, растрепанные волосы, борода... Он терпеливо объяснял, что недопустимо форсировать высокие ноты Варии Царицы Ночи из второго акта. Помню, я проснулась. Могу поклясться, что видела, как его светящийся силуэт с раскинутыми руками постепенно растворился на фоне плотно зашторенного окна, оставляя перед глазами жёлтые пятна. Я тяжело дышала и вглядывалась в темноту, в надежде, что видение повторится. В ушах звучали его слова. Важно постоянно работать над распределением дыхания и избегать толчков диафрагмы при исполнении стаката. Поначалу тетушка поощряла мое стремление полностью сосредоточиться на учебе. Но после того, как я отказала нашему соседу, сыну директора продмага, она взъелась. Сокрушалась, что устала тащить всё на своих плечах, что я неблагодарная, и такие женихи на дороге не валяются, и непростительно глупо упускать шанс. Я злилась, напоздна засиживалась в консерватории, лишь бы не слушать нотации. Неужели трудно понять? Я не создана для семейной жизни. Мой путь – сцена и признание публики. Только одно имеет значение – Служение великому искусству. Именно об этом говорил профессор Плуяров, и я должна оправдать его ожидания. И вот он, мой триумф. На втором курсе я победила на международном вокальном конкурсе. Через год получила приглашение на стажировку в Ласкало. Максим отложил дневник на тумбочку, потер уставшие глаза и задумчиво произнес. Арнольд Маркович Полуяров. Выходит, он вроде бабушкиного учителя был. И вдруг он вспомнил, когда слышал от неё это имя. Печка. Перед глазами сразу же возникла картинка из детства. Однажды, лет десять, вроде стукнула подслушал, как бабка и мама ругались. Мама предлагала снести печь. Давно пора построить нормальный камин, а оставшееся место под гардеробную приспособим. Софья, пока я жива, в доме все останется, как при Арнольде Марковиче, а твой авантюризм до добра не доведет. Мама, ну что ты своего Арнольда Марковича по любому поводу припоминаешь? И при чем тут авантюризм? Это всего лишь печь» и в одежде слишком вызывающая, и в жизни лихая. Скромнее надо быть, чтобы в глаза не так бросаться. Мало ли, какие люди!» До конца Максим их спор не дослушал. Матери позвонили, и она выбежала из кухни, шумно дыша. Максим допил из кружки остывший чай. Она тогда прям так и сказала, как при Арнольде Марковиче, Выходит, этот дом когда-то принадлежал профессору Полуярову? Мысли выстреливали одна за другой короткими очередями. Профессор есть призрак. Тепловая волна прокатилась от макушки до пят, заставив Максима подскочить. Точно! Он ведь и бабушке являлся, если верить дневнику. В русалке, выходит, тоже Полуяров пел. Написано, что он бас. И Виолетта объясняла, что там партию мельника бас исполняет. Но князь вроде тенор. Юданова плела про жертву и соблазнителя. Жесть! Уж не мою ли бабку, князь? Тьфу! Мельник! Чёрт! Арнольд Маркович Полуяров соблазнил? Как мы вообще оказались в этом доме? Ведь если верить дневнику... Профессора убили в год, когда бабушка поступала в консерваторию. Максим нашел тапки, схватил пустую кружку и побежал на кухню. Налил воды из-под крана и залпом выпил. «Я сейчас рехнусь. Как эту головоломку разгадать, а? Может, ты подскажешь, бабуля?» Максим оглядел пустую кухню, словно рис Витальна непременно должна ответить на все вопросы, явившись на его зов. Надо сварить кофе. Тогда есть надежда, что за ночь осилю весь дневник. Он включил чайник, пошарил в буфете и открыл банку. Сойдет. Через десять минут, забравшись под одеяло, он отхлебывал из кружки обжигающий крепкий кофе с сахаром и жадно поглощал бабкины мемуары. Вслед за экскурсоводом я вышла на площадь и застыла в изумлении. Как же похож белокаменный собор Дуома на ажурное кружево, непостижимая застывшая музыка! В голове тотчас зазвучал соль минорный хорал Баха. Я с восторгом задирала голову, пытаясь представить, как архитекторы, их фамилии я не запомнила, воплетают замысловатые узоры из тонкой поблёскающей на солнце нити. Миновав крытую галерею, мы оказались на площади Ласкала. Мраморный Леонардо да Винчи на массивном пьедестале задумчиво склонил голову. Я тихо засмеялась, подумав, что его так же, как и меня, наверное, терзал вопрос. Это приземистые серые здания и есть самый роскошный оперный театр мира. Я слегка отстала от нашей группы, опустилась на скамейку рядом с памятником и сделала вид, что поправляю пряжку на туфли. Порыв ветра закружил под ногами опавшие листья. Запахло осенью. Нахлынуло ощущение чего-то родного, принадлежащего только мне. Вдруг до слез захотелось остаться здесь на этой площади. Я согласна встать пятым учеником на постамент к леонардо да Винчи, лишь бы подольше сохранить в себе острые чувства сопричастности к сакральному месту. Краем глаза заметила, что Федотов остановился поодаль. Он пристально смотрел на меня, словно сумел прочитать крамольные мысли. Я встала и поспешила догонять своих». Последняя строчка задрожала и стала расплываться. Веки слепались. Максим медленно склонил отяжелевшую голову на подушку. Дневник выпал из рук. На раскрытой странице крупными печатными буквами было написано всего три слова. «Сбылась моя мечта!» Послышалось тихое потрескивание киноплёнки. Замелькали коричневые кадры. Через площадь к элегантному зданию с порталом и строгими колоннами шли женщины в длинных платьях и старомодных шляпах, держа под руки мужчин в смокингах. Экран на секунду погас и снова загорелся. На красной бархатной стене зияла большая черная дыра в форме глаза, обрамленного светящимся золотым контуром. Его многократные повторения вспыхивали и убегали к центру невидимого зрачка, создавая иллюзию объема и затягивая вглубь. Максим пытался сосчитать мерцающие очертания. Потекли слезы, смазав изображение. Внезапно в центре глаза образовалось мутно-белое пятно. Оно росло и меняло силуэт, подобно расплавленному металлу. Капля. «Нет, сфера. Почему с дырками?» – недоумевал Максим, усиленно моргая. «А сейчас на люстру похоже. Точная люстра. Какая огромная!» В этот момент откуда-то сверху раздался громкий хохот. Максим вздрогнул. Перед взором возникла сцена театра «Ласкала». Зыбкая картинка колыхалась в воздухе, как испарение воды от раскаленного солнцем асфальта в жаркий летний день после грозы. Зрительный зал был полон. В оркестровой яме стоял невыносимый гвалт. Пелика не расстроенных скрипок и виолончелей саднила слух. Выкрики трубы и раскатистые удары литавр каждый раз заставляли Максиму морщиться, словно от боли. Взгляд выхватывал знакомые лица. На галерке сидел Иван Семёныч и обнимал Жанну Ягольну. Он что-то говорил, беззвучно шевеля губами. Домработница смеялась, ослепляя двумя рядами золотых зубов. Пухлой рукой, с большим кольцом на среднем пальце, жаба обмахивалась веером, сложенным из листа бумаги с крупной надписью «Завещание». «Не понял?» На месте первой скрипки Максим с удивлением увидел себя. Из ложа напротив на него смотрел бабкин нотариус. Он неестественно широко улыбался и крутил на указательном пальце деревянную шкатулку, из которой в разные стороны летели украшения – ожерелья, бусы, серьги, браслеты. Они вспыхивали кроваво-бурым цветом и лопались, как мыльные пузыри. На середину сцены вышел высокий тучный мужчина в чёрном костюме и красные бабочки в мелкий горох. Все затихли. Максим привстал. «Призрак полуяров!» Арнольд Маркович стоял с сутулей в плечи. Разросшиеся брови нависли над глазами. Волосы обрамляли осунувшееся лицо нечесанной копной. Борода топорщилась. Тяжелыми аккордами зазвучал оркестр. Арнольд Маркович медленно поднял голову, сложил руки в умоляющем жесте и запел. «Ни сна, ни отдыха измученной душе мне ночь не шлет от рады и забвенья. Все прошлое я вновь переживаю, один в тиши ночей». «Как один?» — крикнул Максим окинув взглядом битком на жадный публикой зал. Мелодия резко съехала вниз и тут же поползла наверх, будто невидимый хип-хоппер дергал взад-вперед виниловую грампластинку, царапая ее иглой. Зрительный зал исчез, а профессор Полуяров мгновенно оказался висящим на люстре. Она раскачивалась под весом его грузного тела. Арнольд Маркович выпучил глаза – и жадно хватал ртом воздух. Максим скочил и посмотрел вниз. Бездна разверзлась под ногами несчастного профессора и потянулась к нему языками пламени. «Держитесь крепче!» Максим перевесился через балконные перила, протянул полуяровую руку и, потеряв равновесие, полетел в пышущее жерло. Максим проснулся от собственного крика. Одеяло валялось на полу. Мокрая щека прилипла к подушке. Он щурился от яркого солнечного света, пробивавшегося сквозь прореху в плотной шторе. «Чертовщина какая-то! Я что, каждую ночь теперь в астрал буду выходить?» Максим сел на кровати и затряс головой. Перед глазами тотчас закачалась многоярусная люстра. Рукам мгновенно стало жарко, словно их коснулся огонь. «Полуяров, кончай свое кино показывать!» Максим встал и резко раздвинул шторы, словно надеялся застать врасплох Арнольда Марковича. То, что призрак где-то рядом и слышит его, он был уверен. Поднял дневник и нашел место, где вчера прервал чтение. Ласкала. Репетиции идут полным ходом. Через две недели мой дебют. Вчера в сцене свидания со Скарпио я так сильно ударила певца, исполняющего его партию, бутафорским кинжалом, что бедняга упал навзничь. Пришлось извиняться и объяснять, что я питаю ненависть к его персонажу, а не к нему лично. Слава богу, все закончилось миролюбивым смехом. Поздно ночью я лежала в своем номере. Сон не шел. Работая над Тоской, я сделала неприятное открытие. Несмотря на то, что у меня совсем не было опыта общения с мужчинами, я вдруг поняла, что так же, как и Флория готова сброситься с башни, будь у меня любимой, которого коварно предали. Неведомая до сего дня трепет заставил моё дыхание участиться, грудь теснила тяжесть, невидимое ожерелье змеёй сдавило горло, заболела голова. Я не могла понять, откуда возникло это предчувствие предчувствие чего-то ужасного, что, возможно, очень скоро разрушит мое безоблачное, мечтательное видение будущей жизни. Я встала, спустилась вниз и попросила у портье стакан воды. Поднявшись к себе, Настя распахнула узкое окно и жадно подставила разгоряченное лицо порывом свежего воздуха. Впервые я пожалела о том, что поклялась никогда не выходить замуж. Премьера прошла с большим успехом. Зрители не отпускали нас со сцены. И вот я снова молитвенно взывала к небесам в надежде, что они защитят возлюбленного от неминуемой смерти. Мой голос летел ввысь, заполняя каждый уголок театра самой лучшей в мире акустикой. «Я жила ради своего искусства, я жила ради любви». Наш с Марио дуэт публика вызывала на бис дважды. После спектакля артистов пригласили на фуршет. Федотов, простоявший за кулисами до конца выступления, ходил за мной по пятам. Его недобрый взгляд, казалось, прожжет дырку на моем декольтированном платье. Я старательно прикрывала голые плечи легкой кисейной накидкой. «Мой заглядатый смотрел так, будто я делала что-то дурное» когда любезно улыбалась в ответ на комплименты. Я обратила внимание на молодого мужчину. Он стоял у мраморной колонны, прислонившись к ней, и откровенно разглядывал меня. Мне стало неловко. Широкоплечий, с коротко стриженными волосами, он смутно напоминал кого-то. Где я могла его видеть? Незнакомец неожиданно быстро преодолел расстояние между нами. Вот так встреча. Помните меня, Климов Иван. Подполковник Климов. Он по-офицерски пристукнул каблуками. «Воспоминания мгновенно перенесли меня на девять лет назад на заснеженную Свердловскую улицу. Плохо освещенный двор, уголовник с ножом. Я почувствовала легкий укол в левом подреберье. «Вы? Но как?» – я растерялась. Что мог делать в «Миланской опере» милиционер, спасший меня от смерти в тот страшный день? Сопровождаю своего друга Филиппа Бельского, а вот, кстати, и он. Климов смотрел поверх моей головы. Я повернулась и обомлела. Никогда в жизни я не встречала человека такой необычной красоты». Гладкие смоляные волосы, аккуратные усы, черные брови, сросшиеся на переносице, широко расставленные карие глаза смотрели с интересом и каким-то демоническим блеском. «Король Филипп!» Череда тревожных фуршлагов когтистой лапой царапнула нутро. Пронзительные соло виолончели поднимала из глубин незнакомые чувства внутренней дрожи. Бельский подошел ко мне и бережно взял под локоть. «Позвольте высказать вам мое восхищение. Тоска в вашем исполнении была великолепна». Он смотрел сверху вниз, потом склонил голову, под ярким освещением его черные волосы отливали синевой вороньего крыла, и поцеловал мое запястье, слегка отодвинув шелковую перчатку. В месте, где его губы коснулись моей руки, Я ощутила ожог. Я перестала дышать. Горячий поток воздуха наполнил всё тело от макушки до кончиков пальцев. Что со мной? Наверное, со стороны стало заметно, что пауза слишком затянулась, потому что к нам подскочил Федотов и настойчивым голосом произнёс «Пора». Бельский, не выпуская моей руки – Отмерил нянечке долгий презрительный взгляд и ответил с дерзкой ноткой в голосе. «Что вам угодно, сеньор?» Я высвободила руку и сделала шаг назад. «Мне очень жаль, но мне действительно нужно идти». От страха, что сейчас может разразиться скандал, я перешла на итальянский. Бельский вдруг громко рассмеялся и спрятал руки за спину. «Рад нашему знакомству!» Надеясь, еще увидимся, он развернулся на пятках и вышел из зала. Климов попрощался и спешно ушел вслед за Филиппом. Федотов язвительно хмыкнул и добавил зловещим шепотом. Смотрю, зря времени не теряешь. Я чувствовала, как пылают мои щеки. Хотела сказать что-нибудь резкое в ответ, но поняла, что сейчас расплачусь. Расталкивая собравшихся у дверей людей, я выбежала в фойе. В номере со мной случилась истерика. Накопившаяся усталость, напряжение последних дней, неожиданные встречи с прошлым в лице подполковника Климова, напомнившие мне о смерти мамы, в которой я до сих пор считала виноватой себя. И этот мужчина, Филипп Бельский, «Внезапно я осознала, что почти согласна променять признание публики на еще одну возможность с ним увидеться». Дальше в дневнике было вырвано несколько страниц. Максим вернулся к началу и ошарашенно уставился на портрет мужчины. «Не может быть!» Он швырнул мемуары на кровать, выскочил в холл и быстро поднялся на второй этаж в комнату бабки. Взял с туалетного столика, перевязанную черной лентой, фотографию мамы. На него смотрели такие же широко поставленные глаза. Часы внизу пробили семь. Максим медленно спустился на кухню, поставил на плиту чайник и заперся в ванной. «Надеюсь, душ будет мне на пользу».